Поезд подходил к вокзалу. Юджин забыл в эту минуту, что эта девушка не так красива и недосягаема, как Стелла, и что по темпераменту ей, вероятно, далеко до Маргарет. Он смотрел на ее прекрасные матовые волосы, тонкие губы и совсем особенные голубые глаза, восхищаясь ее прямотой и безыскусственностью. Как только приехали, он взял ее чемодан и помог ей разыскать поезд, а потом горячо пожал руку на прощание. Ведь она была так мила и с таким сочувствием и интересом слушала его. «Помните же», — весело повторял он, усаживая ее вагон местного поезда, — «я не забуду. И не сердитесь, если я вам напишу. Напротив, буду очень рада». «Хорошо, тогда я буду вам писать», сказал он, выходя из вагона. Юджин стоял на перроне и смотрел на нее, пока поезд не отошел. Его радовало это знакомство. Вот славная девушка, чистая, прямая, бесхитростная. Такою должна быть хорошая женщина, порядочная и чистой. Это неразнузданная девчонка, как Маргарет, и неравнодушная, бесстрастная красавица, как Стелла, хотелось ему прибавить, но у него не хватило духа. Какой-то голос нашептывал ему, что с эстетической точки зрения Стелла была совершенством. Ему и сейчас было больно вспоминать о ней. Но Стелла навсегда ушла из его жизни. В этом не было никакого сомнения. В последующие дни Юджин часто думал об Анжеле, мысленно гадая о том, что представляет собою Блэквуд, какая обстановка и какие люди ее окружают. Наверное, они так же милы и простодушны, как и его родные в Александрии. Жители большого города, которых он встречал на своем пути, в особенности девушки, а также люди, избалованные богатством, не представляли в то время интереса для Юджина. Они были слишком далеки, слишком чужды всему, к чему он мог стремиться, тогда как такая девушка, какой была очевидно Мисс Блю, сокровище для кого угодно. Он не переставал твердить себе, что напишет ей. У него в то время не было никакой другой знакомой девушки и перед поступлением в институт он набросал коротенькое письмо, в котором с благодарностью вспоминал их совместную поездку и спрашивал, скоро ли она собирается приехать. В ответном письме, пришедшем через неделю, Анжела сообщала, что предполагает быть в Чикаго в середине или в конце октября. И будет рада, если он навестит ее. Она сообщала ему адрес своей тетки, жившей на северной стороне, на Агая стрит И писала, что о дне своего приезда известит особо. Сейчас она так занята в школе, что ей даже некогда вспомнить, как чудесно она провела лето. «Бедная девочка, она заслуживает лучшей участи», – подумал Юджин. «Когда она приедет, я непременно повидаю ее». Решил он, а к этой мысли примешивались и многие другие. Какие у нее волосы!